Глава сорок первая. Экватор. «Холост?» — откашлилась я, — только этого не хватало. «Маньяк женат!» — об этом говорила и Алена, сестра погибшей девушки, и, естественно, его жена. Неужели опять промах? Как же так? Надо взять себя в руки и разузнать о семейном положении Абакумова подробнее. Если он холост, почему бы его не закодрить? Только не говори, что он гей. Одного спортсмена-шахматиста мне уже хватило. Костя давно и надёжно влюблён в нашу однокурсницу Марину. У них уже двое деток, просто всё никак не распишутся. Мы их ещё с первого курса поддразнивать стали, типа когда на свадьбу пригласите. Вот они до сих пор и не сдаются. Смайлик. Гражданский брак какое облегчение. Теперь всё снова сходится. Но останавливаться пока рано. Надеюсь, эта Галя любит посплетничать. Мне кажется, должны быть причины посерьёзнее, чем студенческие подколки. Наверняка у них не всё так гладко, раз до сих пор не поженились. После развода я поняла, что свидетельство о браке значит не больше, чем родословное домашнего питомца. любят не за бумажки, которые годами валяются в комоде без дела, а чего только не напишешь, лишь бы выудить как можно больше информации. Возможно, конечно, но я сомневаюсь. За эти годы у них была только одна серьёзная размолвка. Мы всем курсом стали её свидетелями, так что я тайну не раскрою, если расскажу. Марина изменила Косте с нашим преподавателем во время экватора, но он её простил. Если смогли пережить такое, они переживут всё, так что на серьёзные отношения с ним лучше не рассчитывать. Пришлось перечитать сообщение, чтобы до конца понять смысл. Сейчас я впервые пожалела, что после второго курса перевелась на заочную форму обучения. Стоило помаяться еще три года на парах в универе, чтобы теперь знать, о чем идет речь. Ничего себе история, а что такое этот экватор? Я в свое время училась на заочке, поэтому не очень хорошо разбираюсь в студенческом сленге. Я попробовала найти информацию в Википедии, но там оказалось только определение из учебника географии. Сообщение от Гали пришло раньше, чем мне удалось отыскать нужную статью. «Ничего страшного!» Смайлик. «Экватор – это середина учебы в ВУЗе. Его еще называют горкой. Вроде первые два с половиной года ты поднимаешься в горку, учиться тяжело, а потом спускаешься под горку, становится все легче и легче. Обычно его празднуют всем курсом, после зимней сессии, в конце февраля или начале марта. Мы отмечали в общежитии». Чтобы получить разрешение на вечеринку в холле, пришлось уговорить самого нормального преподавателя, читай самого молодого и выпивающего, подежурить в этот вечер в общаге. Вот с ним Марину и застукали. Мне кажется, она просто перебрала, на завтра даже не помнила, что произошло. Зато маньяк помнит до сих пор. Измена и унижение перед всем курсом, чем не психологическая травма? способное свести с ума. Похоже, экватор и есть тот самый студенческий праздник, которого я не досчиталась. Именно после очередного экватора он убил свою первую жертву, кстати, тоже Марину. Скорее всего, на этот раз он сам выступал в качестве дежурного преподавателя. Молодой, выпивающий Не удивлюсь, если эта Марина тоже выпила лишнего и поддалась его обоянию. Доживю. Непонятно, как ему удалось сдержаться и не убить обеих девушек в тот же вечер. Ещё удивительнее то, что с первой Мариной он прожил много лет, но так и не отомстил. Может быть, дело в детях. Я снова перешла на страницу Марины Шилиной, теперь уже наверняка той самой женщины, которая писала мне вчера вечером. В графе дети значился только один трёхлетний сын. Оба мальчика на фотографиях выглядели значительно взрослее. Старший вполне мог родиться лет 10 назад. Мои размышления прервало очередное сообщение от Гали. Вы только не подумайте, общежитие у нас спокойное. Просто праздновали и немножко не рассчитали со спиртным. Тем более, ни с кем, кроме Марины, такого не случилось. Уверена, ваша дочь самостоятельная девочка, иначе бы вы не решились отпустить её учиться в другой город. С ней всё будет хорошо. Только если она брюнетка, подумала я, а сама напечатала «Ваша Марина тоже хорошая девушка, раз Костя ей все простил. Или у них случилось незапланированное чудо, и ему пришлось забыть обиды?» В надежде, что собеседница правильно поняла намек, я принялась ждать ответа. «На самом деле так и было», — написала она. «Удивительно, как вы догадались, только между нами, ладно?» «Марина узнала, что беременна почти сразу после вечеринки». Хорошо хоть срок был приличный, а то пришлось бы выяснять, кто отец. Смайлик. Галечка, конечно, между нами. Я же в Сочи никого не знаю, кому мне рассказывать? Огромное спасибо за помощь. Сегодня же обрадую дочку, что нашла хороший институт у моря. Дам ей новую мотивацию учиться на отлично. Вообще-то мне есть кому рассказать, подумала я, отодвигая чашку с недопитым чаем. И сделать это надо как можно скорее.